ЭПИЗОД ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Ветер дует с ревом, и ветер подкрадывается на цыпочках. Все продолжается так, как продолжается. всё меняется, и поэтому продолжается. Смех ушел, остался, вернулся. В бесконечном круговороте всего и вся нам этого не узнать, но точно одно — появилась трость. «Еще мы никогда не узнаем, какова была роль пира Набины, пока в сотый раз не расспросим серьезного сына и его мать и не научимся читать между строк». Сразу после того, как болезнь была определена по симптомам, младшего сына повысили на работе. Его назначили генеральным директором иностранного офиса компании и отправили за границу. За границу это значит не в Непал и не в Бангладеш, а в Германию, Австралию, Америку. И вот этот сын, который был младший Сида, добрался до Австралии. Кто слал фотографии оттуда? Все тот же несчастный, который привык выдавливать из себя хаха, улыбаясь и распахивать челюсти, не смеясь? А рот его до сих пор извергает пузыри поднимающиеся из живота и мнящие себя чем-то другим? Или нет? Вызывает ли окружающая его действительность все то же отвращение? Или, оказавшись там, он стал превозносить культуру потребления с ее торговыми центрами, товарами и денежным оборотом? Как бы то ни было, смех переправился через океан, а оттуда приехала трость она привезла с собой заморского сына который приехал домой на несколько дней чтобы разделить радость своей высокой должности со страной матери и отца он был увешен подарками рубашки упаковки ваты пластиковая крышка для унитазов цветочек футболки сковорода с антипригарным покрытием жвачка брелок с кенгуру пресс попье с куалой носки коробочки флакончики и «Ма!» — она же «мам!» — в любой момент, как захочется, приезжайте. А вот это с ранней распродажи, а это с распродажи по случаю закрытия, а эту трость я купил за полцены, но все равно вышло тысяча рупий. Ему уже не пришлось расхваливать, какая чудесная трость. Никто не видал и не слыхал такой, что и говорить. Старший многозначительно повторил. «Тысяча рупий!» Дочь восхищенно сказала, какого только цвета нет на ней. Остальные присутствующие оценили, что ее можно при желании разложить и достать где угодно, а потом сложить, и она поместится даже в кошелек. А заморский сын сказал, «Это трость для бабушки». «Так иди к ней и подари», — ответила его мать. Гроздь попала в бабушкину комнату и заняла место у изголовья. Она была легкой, блестящей и тонкой. Хочешь — взлетай, хочешь — танцуй, наделай шума, постучи, обопрись, взметни ввысь, рой мотыльков. Золотистая, покрытая бабочками всевозможных цветов, кроваво-красный, небесно-голубой, охристый, как куркума — тёмно серый как сурьма, светло-зеленый, как побеги риса, бирюзовый, фиолетовый, черный, зеленый, как попугай, белый — порхают крылья всевозможных оттенков. Цветочный узор. И в полоску. Рукоять в виде клюва. В ней и улыбки, и полет, и беседы. Кто видел такую трость? Не из золота ли она? Под рукоятью сохранилась наклейка с изначальной ценой, И у всякого, кто видел ее, округлялись глаза. А если качнешь ее, взлетят бабочки. клад клац клад, клац, клац кувыркается трость, и стоит только захотеть, она уменьшится, как Алиса в стране чудес. Палочка размером не больше ладони. Ее никто не заметит, если прижать снизу к руке. Это бабочки или маленькие феи? Опять встряхнешь их и порхая, вылетят наружу, а трость начнет расти. Трость Алиса. Младший сын вернулся в Австралию, а трость так и осталась стоять у изголовья кровати в комнате матери, как неизменный член семьи. Все, кто заходил туда, приветствовали ее, рассматривали, трогали и восхищались, увеличивали и уменьшали, подбрасывали в воздух. и она Хлопая в ладоши, выпрямлялась. Подбрасывали снова, и она, как будто закончив выступление и благодаря зрителей, склоняла голову, туловище и остальные части тела, а потом схлопывалась. Все смотрели, не отрывая глаз. Все, кроме матери, которая почти слилась со стеной и не обращала никакого внимания на это великолепие красок. У цветов свой театр. Они там обитают, но в непроявленном виде. Лежат втоптанные в пыль. Когда поднимается едва заметное дыхание, скользит то там, то здесь, шелестит внизу. Только тогда цвета приходят в движение. Моргают, смотрят по сторонам. Радостно ликуют, сверкают, кричат от горя, дурачатся, как дети, и влюбляются. Только что лежавшие ниц возвращаются к жизни. Так они становятся цветными. А до этого, хоть и существовали, а цветами не были. Все открывают окно в комнате матери. Но она не смотрит наружу. Там на ветке застрял воздушный змей. Был ли его шнур покрыт стеклянным порошком и впивался ли оттого в шею прохожих и велосипедистов, натирая ее? Был змей шелковым или бумажным? Сшит на бамбуковых палочках? Оборвался? Хотел приземлиться и застрял на дереве? Как много на нем цветов! Оранжевый, фиолетовый, розовый, даже выцветший, он все еще разноцветный эти лоскутки они порхают или трепещут. Вот придет сит и мы узнаем трость взмахнет крыльями и что-то случится. Бабочки взлетят и глаза откроются. Эпизод 20 Пришёл сит Стреемглав ринулся к трости, как будто хотел заставить ее взлететь и в прыжке, Приземлился на бабушкину кровать. «Вау! Только глянь! Ба!» И, разрезая со свистом воздух, стал подкидывать трость. клад клац, -клац открыл-закрыл. Разложил во всю длину и сложил до минимального размера. «Теперь это флейта. На, поиграй. А теперь открой до конца. Дай-ка, моя милая, этим негодникам по ногам разок-другой. дыщ дыщ хы-дыщ. Вот, возьми, разложи». Это наш самолет, трость, взмывающая в облака. Распусти волосы, ба! Глупышка, садись вперед, а я сзади, и в путь покорять мир!» «Эй-эй, поосторожней!» — завопил старший. «Она стоит тысячу рупий!» «Кто сказал?» — прогремела невестка. «Почему вы не говорите полную стоимость?» «Я привез ее для бабушки», — напомнил по телефону заморский сын. — Это я предложила держать ее у матери, — сообщила всем невестка. — Я сказала, — Ма, ты только поищи цвет, которого на ней нет, — похвастала дочь. — Это я показал, на что она способна, — вставил старший тоном, подобающим старшим. В общем, каждый пытался доказать, что первым подал идею. Таков уж семейный обычай. — Но как же радуга? — Ведь именно она подала ту самую идею. При слове «радуга» пора появиться мне, потому что это я увидел ее. Если кто-то и заговорил о ней, то это я. Вообще я ничего не говорил, но я знаю, потому что я замечаю больше, чем остальные, и осознаю тоже больше. Я молча наблюдаю, кто пришел, Что сказал? Какое выражение на чьём лице? И где появилась радуга? Для этого я должен оказаться в нужном месте в нужный момент и видеть все собственными глазами. Я появляюсь на радуге. И вот мне представился случай. Я расскажу о радуге всё и буду выпрыгивать на этих страницах в свойственной ей манере, чтобы просиять на миг. Радуга сияла. В стакане пива, который я держал для своего приятеля на вечеринке, куда тоже был приглашен. Вслед за Сидом я пошел в комнату его бабушки. Там Сид поднял трость и начал свое представление. Клац-бац-клац! Клац Сид разложил-сложил трость, и все бабочки разом запорхали вокруг. Везде бабочки, бабочки, бабочки. Вау! Воздух наполнился всеми цветами. Бабушка сида все время болела. Старость — вот как называется эта болезнь. Его дед умер. И что ей остается? Все тот же синдром. Лежит, не вставая. Как ни приду, она в кровать. Но уж больно заразительно смеялся мой взбаломошный друг. Даже мёртвый встанет с погребального костра, чтобы посмотреть, кто так смеётся. Но я не такой. Я... Я здесь не для того, чтобы рассказывать про себя. Это не моя история. Я не её персонаж. И во мне нет никакой надобности. Но и одна страница — сцена. Даже если кто-то не имеет к ней отношения — но под незначительным предлогом получает возможность выйти, только посмотрите, с какой радостью он пытается продлить этот миг. Например, в одном эпизоде актер говорит дождь. тогда кто-то типа меня выходит на сцену, чтобы пшш и пролить потоки дождя из водного пистолета. Он появляется только для этого, но теперь, когда он на сцене, Уйти оттуда стоит больших усилий. Он тянет свое пш настолько долго, насколько это возможно, и, помогая рукой, поднимает ногу вверх, чтобы привлечь внимание зрителей и продлить момент славы. Как если бы бедного школьного учителя сделали личным секретарем главного министра, потому что он принадлежал к той же касте. Три года над ним ежедневно всходила полная луна. Он самоотверженно опробовал все — ростовщичество, взяточничество, распутство, мерседес, заграничные поездки и всевозможные махинации. Отремонтировал и украсил дом, выдал дочь замуж, пристроил на работу сына и племянника. А потом, когда закончился срок службы, как корова покорно вернулся на привязь благородного бедного учительства. Но пока была возможность, он раз за разом возвращался на сцену, чтобы исполнить свою роль. «Я в таком же положении. Не могу упустить случай. И раз за разом буду выходить сыграть свою роль. Если вы пропустили первый кадр, то теперь смотрите в оба». Самолюбие не позволяет мне врываться насильно. Меня будут выпихивать и не дадут находиться здесь долго. Тогда уж лучше я успею выдать свои несколько строк до того, как меня выставят, и тихо ретируюсь. Мой выход продлится пару мгновений. Достаточно, чтобы сказать «Радуга сияла». Я увидел первым. Не могу сказать, видел ли кто-то еще или нет. Но я видел. Мы зашли в комнату. В руках у нас были стаканы с пивом. «Как душно!» — подумал я. Сид взял трость и подпрыгнул. Но пиво не пролил. Я спросил разрешения и открыл окно. Снаружи на дереве висел порванный воздушный змей. Взметнулись бабочки. Возможно, змей качнулся. Бабушка Сида повернулась на другой бок. Ей пришлось открыть глаза. — Ба! А ну вставай, лентяйка! Ты что, собираешься всю зиму проспать? Холода, зима, холода! Сид приподнял ее подушку, устроился рядом и начал петь о том, как они полетят по небу, усевшись на трость. — Хватит! Хр-хр-хр-хр! — затянул он, подражая ее храпу. Обняв ее, он принял картинную позу с тростью. Поза есть, должно быть, и фото. А кто будет снимать? Ваш покорный слуга. Достал мобильник. А кому отдать стакан? Сиду. Тогда свой стакан Сид вручил бабушке. Несносная девчонка пьет пиво. Скорей фоткой. Не-не-не, законючила бабушка Сида и как будто улыбнулась. Тогда-то и выскочила радуга. Я сам видел. То ли цвета взметнулись от воздушного змея, то ли от бабочек, радуга выскочила и нырнув в бабушкин стакан, поплыла. Потом она сверкнула в бабушкиных глазах, сверкнула там, сверкнула здесь, а та, что в глазах, сияла ярче всех. Всё схвачено на фото, и радуга, и её отражение. Не верите? Приходите и посмотрите сами. Что еще тут скажешь?» «Да я и не могу больше ничего сказать, потому что не могу стать героем этой истории. Но и я был на вечеринке. Это была даже не вечеринка, а торжественный прием, который должен запомниться. Туда пришли все, включая меня, и я был свидетелем появления радуги. Потому и сказал об этом. Но мое время вышло, я кланяюсь и покидаю эти страницы. Все, что будет сказано дальше, буду говорить уже не я. Эпизод 21 Дыхание похоже на маленькую букашку. Когда начинает исчезать, то становится крошечным от удушья. И пробираясь между холодными порывами ветра, и вдохами-выдохами находящихся вокруг людей, остается невредимым. Букашка проделывает свой путь внутри старой матери, лежащей без движения, и пытается проникнуть в отверстие, где сможет укрыться от настигающего её тяжелого дыхания. Отверстия устроены так, что чем дальше забираешься, тем шире они становятся. Дыхание букашка, превратившись в долото, пробивает собственное удушье, чтобы потом пронзить тьму, увидеть свет и глотнуть воздух. Воздух и свет. А если на их пути попадается вода, то между облаками протянется разноцветный лук. Лук между облаками? Это еще что Радуга Эпизод 22 Это был не последний ужин, а последний обед. Такой, чтобы запомнили все. В тот день солнце получило специальное приглашение явиться во всем своем великолепии. Стояли последние дни зимы, и старший должен был скоро выйти на пенсию. Все это придавало еще больше оттенков золотому сиянию солнца. А после, лишь оставшимся от него клочьям света, будет уготована счастливая доля. Покинув этот дом, они повиснут в низком пыльном небе, а черный воздух, тяжелый, как железо, став дребезжащим скутером, будет разбрасывать их по городу среди сбившихся в кучки домов и автомобильных пробок. Увидев эти ошметки, только немногие смогут представить солнце в его полном великолепии, их сердца наполнятся радостью. Но пока еще есть несколько дней на этой лужайке, среди этих хоризонтем, пожалуйте к нам, о солнце Махараджа. Солнце редко пренебрегает приглашениями чиновника, уходящего в отставку. Наверняка знает, что тот из шкуры вон вылезет, чтобы забабахать такую вечеринку, о какой предыдущий чиновник даже не мечтал. Поплывут такие ароматы, зазвенит такой смех, тела будут блистать такими украшениями. Будут сады и клумбы, столы, стулья, слуги, одетые в могольские костюмы. При виде всего этого я засверкаю ярче и ярче, и вряд ли кто-то там, на земле, заметит, как я, подняв своими пальцами лакомый кусочек, растоплю его собственным жаром, втяну с теплым воздухом и тоже отведаю заветных яств. Так, как подобает его сиятельству. «Мне нет нужды ни кусать, ни жевать». Кто знает, какая часть мира погрузилась во тьму, чтобы солнце, оставив всю свою работу, пожаловало сюда в сопровождении целого оркестра. Музыкантов столько, что хватит на свадебную процессию. Фейерверки. Каких только чудес не показывает солнце. Спадает по ветвям водопадам, бурлит рекой по стенам, вспыхивает факелами среди листьев, загорается язычком пламени в корзинках с подарками, превращая их в лампады. Мерцает, закручивает листья Нима искрящимися прялками. Небу тоже досталось от его шалости. Позолотило кудри облаков и теперь играет с ними, покачивая или наряжает облака в юбке сшитые из желтого сияния. Хватает их ладони, быстро-быстро вращает, и облака разражаются золотистыми переливами смеха. Люди внизу не слышали их только потому, что нежная зеленая трава, по которой они ходили, сама раскачивалась в янтарных волнах, отчего несколько дам на высоких каблуках и господ в брендовых ботинках не устояли на ногах. А другие, хоть и не спотыкались, но пошатывались, одурманенные чем-то другим. Хризантемы скакали, как футбольные мячи. И не было никакого дела до того, куда они попадут. Выживут или умрут, будут ютиться в горшке в какой-то квартире или щеголять во всей красе в саду следующего чиновника. Они кокетливо кивают и склоняются над каждым подносом, проплывающим мимо как будто и им предназначены свои напитки и закуски по случаю торжества. Попытки пробудить мать к жизни продолжаются и в этот день. «Скажи маме, солнце вышло!» Этот великолепный прием был увековечен в государственных документах. Ах, какой же восхитительный обед устроил старший! Здесь были все самые важные персоны. Должностные лица со стажем и только что назначенные, наследники княжеств, такие как Наваб Мамдота Бахадур, имхараджа Дрангатхры, фабриканты, такие как Бакхелу Рам и владелец автозаправки, кинозвезды, такие как Надия Ашарфи и Панчу Кумар, писатели и журналисты, такие как Тутту Голди и Барбара Чхатри и еще много именитых и знаменитых гостей. Говорят, каждый год находится кто-то новый, кто говорит, что был на той вечеринке, такая знаменательная она была. Те, кто не смог там присутствовать, испытывают комплекс неполноценности, и чтобы сохранить лицо, вынуждены теперь врать. Правда были и те, о чьем отсутствии знали все. Например, старший офицер таможенной службы в отставке, которая в это время уехала на Бали, чтобы оформить в собственность новый дом. У нее есть дома по всему миру. Один в Калангуте, в Гоа, в деревне Гандаур округа Газипур, в городе Перу, штат Массачусетс, в лесу, где, если услышишь стук в двери откроешь — Увидишь на пороге медведя, который, соединив ладони и склонив голову, ждет, чтобы его пригласили внутрь и угостили медом. Один в Горбье во французских Альпах, один где-то на побережье в Дании, еще один в Венгрии, один в Эдмонтоне в Канаде, один на юге у какого-то храма. Один в Южной Америке, рядом с затерянным, но до сих пор существующим племенем, и, возможно, еще пара домов где-то в других местах. Но приглашение с Бали поступило как раз сейчас, и нужно было ехать, тем более дело международное, и что с того, что работаешь на таможне? Но все остальные присутствовали, и восторг был на пределе потому что пока ты у власти, ты популярен, и все выстраиваются в очередь на прием. Но стоит власть потерять, исчезнет и все остальное. В тот день все немного пошатывались на лужайке в доме старшего. Такая уж была пьянящая атмосфера. Цветы кокетливо кивали, облака раскачивались, листья трепетали, трава подскакивала, люди спотыкались, солнце подкрашивало воздух. «Скажи маме, цветы распустились!» Контроль был окончательно потерян, когда посуда, керамическая и фарфоровая, тоже начала выплясывать и падать. На слуг посыпались ругательства. «Вы что там?» пиво тайком прихлебывайте, пока разносите. Но там, где трепещут листья, ликуя, вскидывается трава, игриво танцует солнечный свет, и порывы ветра влетают в дом старшего и вылетают обратно, как стайка девчонок. Упреки перекатываются туда-сюда и никого не цепляют. Ах, ох, как же чудесно! Танцы, песни, беседы. Открой окно в комнате мамы. А что за ароматы? С одной стороны вдоль лужайки стоят накрытые столы. Китайская еда, индийские закуски, бургеры, паста, барбекю, грибы, картошка, сладкий перец, сикх-кебаб, лук, решми-кебаб, ананас, пури и кочёри с помидорами зеленым горошком и чечевицей, плов, палак-панир, баранина, курица, рыба, джекфрут, алудам, парвал, фаршированный горький огурец, доса, идли, уттапам и зравы, риса и суджи, прилавок с и прилавок с пао-бхаджи, салаты и фрукты отдельно, каких только нет. Разве есть нужда в алкоголе там, где пьянит сама атмосфера? Но на дворе век изобилия, и это дом очень большого чиновника, поэтому и напитков не счесть. Охлажденное пиво, джин спрайт, фруктовый сок, водка, белое вино, розовое, гранатово-красное, ярко-красное, темно-красное, агатово-красное — Кола, Пепси, ласси, шиканджи, джалджира все блестит и сверкает. На сковороде танцуют джалеби, и марати, и балушахи. Мороженое, крем-брюле, кулфи, тирамису, гулаб джамун, суфле, кхир из семян инреалы, кхир из батата, рисовый кхир, халва из маша и морковная. Шахи тугда пироги, мальпуа, печенье, попат, покоры, чатни, соусы, подливы, маринады. Считать не пересчитать, есть пришли или в счете упражняться. Но когда речь заходила о еде, бытовавшей во времена розовых полей, с этим ничего не могло сравниться. Между старшим и его женой разгорались ужасно забавные битвы, смешившие всех вокруг. Только вот смех супругов может превратиться в ярость в любой момент. Старший был с востока, а жена — с запада. Он просит бхарбхару макуни, тиккар, гурамму, а она готовит джардои, бхаджиту, матха, гхуинью. И однажды, когда невестка модернизировала рецепт свекрови и подала молочный коктейль с жареной мукой сату, раздор достиг своего апофеоза. «Разверни маму ногами к солнцу!» К счастью, во время последнего обеда обошлось без перепалок, и старший, преисполненный гордостью и нежностью, восславил свою малую родину, подняв флаг, на котором красовалось его излюбленное блюдо — бати Чокха. Здесь столпилось больше всего народу. Да и как не столпиться этим несчастным горожанам, отрезанным от корней? В стране манго сколько из них видели дерево манго. Что уж и говорить о свисающих гроздями неспелых зеленых манго. А слово бати они просто не могут произнести. Позади дома, где лужайка плавно перетекала в овощные грядки, на расчищенном куске земли стоял металлический бак, в котором горел кизяк а на нем жарились бати. Рядом на подносе лежала приготовленная для них начинка — сатту и особый маринад, характерный для восточного Уттр-Продеша и Бихара, сделанный из перетёртых больших красных перцев чили, смешанных с чесноком и солью. Люди смотрят, как ядафджи отрывает кусочек теста, начиняет их и раскладывает на угольки жарится. Отрывает кусочки теста и между делом щипцами переворачивает бати. Люди смотрят, как они жарятся, как Ядов раздувает огонь и переворачивает их. Люди смотрят, как происходит чудо. По мере готовности Ядов-джи поднимает бати щипцами и отряхивает от приставшего пепла. Рядом стоит плошка с ароматным коровьем Гхи, куда он их макает. Солнце смотрит на Гхи и узнает себя в его цвете. Ядов Джи выкладывает сочащиеся бати на блюдо. Люди встают, восторженно восклицая, как будто услышали любимые стихи в поэтическом собрании. Ядов Джи раскладывает пропитанные Гхи, бати и баклажанное пюре, тарелкам сделанным из листьев женщины протягивают руки я съем даже если стану круглый как футбольный мяч со всех сторон раздается громкий смех Ядов джи улыбается и вручает следующую тарелку с горячей бати он приехал из далекой деревни чтобы добавить блеска на празднике старшего сына большого господина Большой господин устроил его сына работать на железную дорогу. Теперь вот и Ядов-Джи по случаю навещает сына в его служебной квартире. Все жаждут и стремятся попасть на государственную службу. Посыльный, констебль, наборщик текста на печатной машинке, водитель, садовник, да кто угодно, лишь бы в государственной конторе. Тогда можно с облегчением выдохнуть до конца жизни. Тренинги, курсы, институты, университеты и кредиты — все только для того, чтобы прийти к желанной цели. С Ядовом Джи все понятно. Но тут была целая вереница благодарных и преданных, чьи родители, или родители их родителей, или их дети, или дети их детей, или они сами — обзавелись броней государственной службы благодаря старшему или его предкам. Например, Велас Рам и его жена Рупа. Ему было десять лет, когда он сбежал из деревни в горах. Раз за разом он тщетно пытался устроиться на работу к старшему и, наконец, сдав экзамен после десятого класса, что было обязательным условием для получения государственной службы, Начал свой путь взросления под покровительством старшего. Заходил в дом с покрытой головой в знак уважения, и все ныл и ныл, пока после нескольких лет временной работы не получил постоянную должность в департаменте по контролю и аудиту. Однажды он поехал в деревню, женился и вернулся обратно. В следующий раз привез с собой рупу а потом привел двоих или троих сыновей, уже не уезжая в деревню. И каждый раз, когда случалась какая-то нужда, они приходили к старшему, то есть, будь то их нужда или его. И, конечно, они и должны были присутствовать на последнем обеде. Еще был Палту, муж Гонды, которого старший устроил садовником в гостевой дом при департаменте, атомной энергетики. Он приходил два раза в неделю с букетами — гладиолусы, туберозы, розы, душистый горошек, гвоздики, каких только цветов там не было, и расставлял их в доме по вазам, там, где пожелает госпожа. А еще Кантхе Рам, который был дядей Веласа Рама, Он приехал в город искать сбежавшего сына, да так и не вернулся обратно, потому что тоже увидел здесь свое будущее. Старший, будучи государственным служащим, хоть и оставил деревню, гангу, розы, опиум и производство духов, был мудрым правителем и прибежищем для всех. У него дома всегда толпится народ, и на лице каждого читается просьба, Как будто к нему приклеена записка. «Этого куда-нибудь пристройте. Этому помогите поступить. Этого нужно отправить на обследование к врачу. Этого продвиньте по службе». Что-то застряло дело. А на этого в полицейский участок пришло ложное обвинение. «Спасите». «Сахиб Джи, замолвите словечком перед главным инженером. Господин Пентсне...» «Начальник в городском управлении. Если вы просто позвоните ему...» «Главный врач знает вас. Там нужны охранники». Ратти Лал прибегал дважды. Один раз от начальника полиции, куда его взяли по рекомендации старшего. Мол, устроим в полицию, когда будет возможность. А пока взяли дворником в полицейское общежитие. И этого он никак не мог вытерпеть». Второй раз прибежал, когда сын начальника временно взял его в свое издательство и назначил ответственным за перевозку книг и прочих бумаг. Старший объяснил, что вся провинция подчиняется начальнику полиции, и со временем его обязательно возьмут в штат. Но Рати Лал не отступал вместе с остальными полицейскими он спал на кровати укрывшись одеялом ел роти с маслом баранину и курятину но это же частная контора устройте меня на государственную должность и пусть даже зарплата будет меньше нужно сделать так и никак иначе да и для старшего с его семьей только лучше он ведь из нашей деревни мы одной касты в конце концов когда дочь ратилалала Держась за мамин палец, по праздникам приходила в дом, то звала старшего папой, а его жену мамой, и они не возражали. Куда-нибудь они его обязательно пристроят. А до тех пор ему не грех помочь им по хозяйству. Вот и деду с бабушкой нужен уход. Будет выполнять любую работу по дому, и не только, и все бегом. «Иди спроси на электростанции, отнеси, покажи в телефонный офис, принеси молоко и яйца, подвяжи лиану, свари вермишель, подбери ключи к замкам, сдай газеты в макулатуру, пожарь кукурузу, как следует заверни и принеси горячий. Сними коробки сверху и убери туда обогреватель, немного разомни мне пальцы на ногах, на, намажь мне волосы маслом, сделай фитилит для лампад, потри посуду для пуджи пеплом и принеси». Все сделает, а что останется, тоже сделает. И однажды старший его обязательно осчастливит государственной должностью, ведь он всем покровитель и заступник. Кто и как только не называл его. Он был и дядя, и брат, и племянник, и сын, и зять. «Дорогой мой, я твой дядя, отец, младший брат, Шурин, и тебе, вам нужно сделать то-то и то-то», поступали все новые и новые запросы на родство. Если сейчас начать их перечислять, то конца и края не будет. Одним словом, там были все, кого когда-то куда-то пристроили, и теперь они приехали отовсюду, чтобы выразить свою любовь услужить и отвесить нижайший поклон. Департамент атомной энергетики, выдоснабжения, аудита, здравоохранения, финансов, торговли, департамент по делам инвалидов, пограничные войска, государственные коллекторы, общественные организации и так далее и тому подобное — А еще их начальники, которые тут извлекли дополнительную выгоду, приказывая своим слугам «Мальчик, ну-ка, убери это отсюда!» Или «Эй, гарбарсинг, принеси пиво!» Тут важно понимать, что гостей и слуг, присутствующих на празднике, связывала одна нить, которая резонировала каждый раз от любой насмешки, выговора, напутствия или совета. сколько гостей столько и слуг дом старшего дворец процветания а дверь открыта для всех заходи уходи кто хочешь будь то ветер ароматы люди или тарелки внутри калий чаран поджаривает кашмирские специи нандан синг достает из холодильника лед дахибада и прочие охлаждающие закуски Сушила невестка Кантхирама протирает только что помытые стаканы из тонкого стекла. Лиловатий, ее свекровь и жена Кантхирама, приехала сегодня, несмотря на ноющую боль в ноге. Только посмотрите на нее. Сидит, вытянув ноги, и раздает всем указания. Крипа Шанкар достает из шкафа в столовой хрустальные бокалы, а Лалту наполнит их пивом. Что еще рассказать? А если начнешь, где остановиться? Ведь никто не торопится, но ближе к вечеру, когда гости начнут вставать, чтобы разойтись, у дверей им придется задержаться у прилавка с паном, где сладкие листья бители или листья по или илимакхайи сначала моют в ведре с минеральной водой, потом сушат, потом. Если перечислять все действия, Что тогда придется оставить за кадром? Катиху, известь, гулкант, супари, кармадон, гвоздика, перечная мята, солодка, жидкая табачная смесь и зарда. А это только начало. Тут есть все, чего только можно пожелать. Но придется повторить, главный приз достался ядавуджи с его бати. Вокруг него раздаются такие взрывы хохота, что даже благородные дамы, которые обычно не разжимают губ, опасаясь заработать лишние морщины, веселятся так, что их губы расползаются от уха до уха, да так и застывают. А они смеются от всей души. Рот широко открыт, и все морщины разглажены. «Разверни маму головой к окну». Столкнувшись с батей, Даже иностранцы проиграли всё и свою страну и культуру. Иностранцы не упоминались до сих пор намеренно. Они белые. Взгляни только всё вокруг про них, потому что мир давно принадлежит им. Они его строят, они же и ломают, Но подстроят, подразумеваются они, а подломают все остальные потому что они — центр, и подлинная история берёт свое начало там, а остальные — остальные. Воздушный змей, десятичные дроби, чай, ноль, книгопечатание, порох — всё пришло отсюда. Но только когда достигло центра, стало известно миру. Остальным принадлежат все цвета — черные, коричневые, желтые — Но только бесцветный, нецветной, стал восприниматься как истинный. Центр и остальные. Он подлинный, они унылые, блеклые, никчёмные. Центр запоминает, и он же забывает. Те, кто считал Древнюю Грецию истоком своей мысли, предали её забвению на долгие века. Но были и арабы, которые украсили свою сокровищницу знаний памятью о ней, и, если бы не они, случилось ли бы когда-нибудь возрождение на Западе. Так или иначе, оно случилось в центре, а арабы стали остальными. Но к чему сеять вражду и неприязнь на последнем обеде? Иностранцы были осчастливлены тем, что на их локонах играло солнце. И тех, кто пришел, принимали с большим радушием. В конце концов, на таких приемах всегда есть чужеземцы. Посмотри на них, поддайся очарованию. Но хотя бы сейчас не дай им сделаться центром. Стоит ли называть их по именам? Да и к чему? Пусть гуляют, нежись в солнечных лучах, среди прилавков с напитками, закусками, сладостями и прочими угощениями. Пусть их глаза округлятся, как те самые шарики-бати, на которые они смотрят, восклицая «Что за чудо!» И пусть они ощутят остроту и пряность перца. Вместе с дочерью пришел один такой белый, то есть бесцветный, не цветной, по имени Арильд. Но так как отсутствие цвета стало самым желанным, Он был в выигрыше. Все принимали его с большой любовью. Солнечная позолота запуталась в его волосах, а незащищенные очками голубые глаза сверкали. Он все приговаривал «Ах, как красиво! Ах, как чудесно! Ах, как вкусно!» И некоторые люди, пожимавшие ему руку, удерживали ее чуть дольше, и все смеялись и смеялись. Познакомь его с мамой. «Откуда ты, брат?» — спросил кто-то в начале вечеринки. Нет, точнее, вопрос был задан на английском, и это прозвучало примерно так. «Из какой сатаны родом, брат?» «Where do you hell from, brother?» И после того, как он сказал «Вы, наверное, слышали про Исландию?» Все начали расспрашивать, где она находится. «Это страна эскимосов? Но где она?» Нет, это не страна эскимосов. Вообще-то эскимосы — это инуиты, это Гренландия. А кто тогда живет в вашей стране? Природа. А вы? А мы бесполезная трава и сорняки, выросшие посреди неё Жители — это вода, вулканы, камни. Поняли? Камни — это они у нас живут. У нас есть все, — старший взялся за трудное дело, — гостеприимство. Что они назови. Любая религия, любое животное, любой фрукт, любой овощ, любое природное явление, любое несчастье, будь то Макдональдс, болезнь или обман. Всех видов сортов и в большом количестве. Даже недостатков у нас в избытке. Стихийных бедствий, голода, потопов, нехватка радости и удовольствий. Сестра тоже засмеялась и приняла эстафету. «Назови что угодно из любой части света. У нас это есть». Снег, океан, киви, клубника, голубые глаза, манго. «Манго?» — подхватила жена старшего. «Манго всему голова. Положи все, что есть в мире, на одну чашу, а на другую только лишь манго, и они сравняются. Оно одно целое войско. Назови сколько угодно вещей, и каждый будет противостоять какой-то сорт манго». «О, манго!» Все присутствующие иностранцы с почтением склонили головы. «Так давайте же вас славим великолепная манга!» Вокруг стали раздаваться выкрики, как будто гости делали ставки в горном доме. дашири, Чоуса!» — спроси у мамы, какие еще сорта есть. «Тотапари! Лангда! Ратоул! Бадами! Ратнагири! Амарпали! Синдури! Фазли!» Нилам, Дэши, Кишанбхок и самый светлый из всех — софеда «Как я!» — раздался смех. «Наверное, иностранец знает, что в каждой стране люди открыты по-своему. Где-то в одежде, а где-то в шутках. И, скорее всего, он подумал, уж лучше я сам над собой поиронизирую, чем кто-то другой». «Да, как ты!» — усмехнулась дочь. Здесь не нужно было ни смотреть кому-то в глаза, ни отводить их. Сегодня ее мешковатая свободная одежда была даже уместна. На таких собраниях она была белой вороной. Но, с другой стороны, она же путешествовала по миру и появлялась на модных светских раутах. Сегодня на ней было батиковые лунги в коричневых и куркумовых тонах, черно-синяя раджастанская курта, расшитая цветами и поверх всего этого неаккуратно накинута полосатая фиолетово-красная дупотта, с одной стороны завязанная на поясе и переброшенная через плечо с другой. Это не было похоже ни на восточный наряд, ни на пенджабский, это было и не сари, и вообще не что-то узнаваемое. Это не было ни сочетанием цветов, ни намеренной интересной дисгармонией. Но ее спутником был белый друг в дорогих ботинках и в галстуке. Он принимал ее такой, и поэтому весь мир тоже был вынужден одобрить. Они только что вернулись из Бхагаона, где исследовали обучение девочек в нескольких традиционных семьях и собираются написать об этом. Что именно, никто не понял но всем стало ясно, что сейчас образование, воспитание и права девочек — тема крайне актуальная. Все стали расспрашивать про Бхогаон как про Исландию. «А где это? За какими морями и какого черта вообще туда ездить? Да как? Да почему?» И все громко смеялись. «Надо же! Бхогаон! Бхогаон! Ха-ха-ха!» «Теперь вот скажите...» — кто-то протянул Арильду тарелку с бати. «А у вас там есть бахагаон?» «Здесь есть». «А бати есть?» «Здесь да». «Нет», — признал свое поражение Арильд, и не стал продолжать соревнования. Закатал брюки до колен и сел на корточки, чем вызвал одобрение окружающих, мол, может сидеть как мы. Он сел рядом с ядовым Джи, и тоже стал делать бати и раздавать их, а звенящий смех долетал аж до улицы. — К нам готовить пожаловал заморский махараджа! Но мать продолжала лежать, ее спине сильно докучала вся эта праздничная возня. Дверь не танцует, все проникает сквозь неё люди, воздух, Цвета, смех, солнечный свет, мухи, запахи, мотыльки, пылинки, Пары алкоголя, обрывки слов и прочие кусочки-частички. Дверь открыта настиж. Недвижимо и спокойно, недвижимо и спокойно, Вобравшая в себя прохладу столетий. Все видит все слышит и понимает, где хвост, а где голова, даже если у этих счастливцев нет ни хвоста, ни головы. Те, кто слышит выхваченный на мгновение обрывок, не понимают контекста, а в нынешней атмосфере им это и ни к чему. Да и в этом возрасте борьба за смысл приносит только страдания. Но дверь вечна. Ее взгляд ничем не ограничен, она различает не здешнее, всего повидавшее, почтенное, прочное, искушенное. Внутри играет Рави Шанкар, чья-то жена нашла его мрачным, и теперь Шамми Капур поет «О, Боже, что мне делать?» Популярная песня «Ох, что мне делать» из фильма «Дикарь» 1961 года. В какой-то момент это перешло в суфийское каввали. Каввали — жанр суфийских песнопений. Но когда Сид со своими друзьями перехватывает инициативу и ставит танцевальную музыку, от которой сотрясается земля, все бросаются в пляс. Началось все с салони «Сундар, никогда не повторяйся». Бывшей жены бывшего губернатора, все еще молодой в душе. Она все время носит сарий, и вопрос, появлялась ли она хоть раз в одном и том же сарий, неизменно вызывает ожесточенные дискуссии. Эти дискуссии идут на специальном кодовом языке, понятном только тем, кто им владеет, а остальные только недоумевают, о чем это они перешептываются и над чем хихикают. Например, когда появляется бригадир татаром Джапота или просто кто-то вспоминает о нем, тут же разыгрывается один и тот же диалог про то, что он даже спит в отглаженных до хруста брюках и рубашке, на поясе затянут ремень, а на шее галстук. И многие, кому довелось случайно оказаться в его доме в кромешной ночной темноте, подтверждают это. Разногласия возникают только по поводу того, снимает ли он свои отполированные и зашнурованные ботинки в кровати. Потом кто-то еще добавляет, что он и нижнее белье наглаживает до хруста и не снимает его, и каждый раз кто-то бросает. Стоит заметить, у него четверо детей. И тогда раздаются тонущие в смехе упреки. «Хватит, замолчите, тут же дети» и разгуливающие вокруг дети притворяются совершенно наивными, невинными и глухими. Так этот день сменялся вечером, а вечер перетекал в ночь и даже дальше, ведь свеча горит всеми цветами, пока не растворится в рассвете. Последняя строчка из «Газели» индийского поэта мирзы Галиба. Года жизни 1797-1869. Чтобы вздох долетел до своей цели, нужна целая жизнь. Вокруг только любовь и доброта. Все обиды и упреки испарились. Хозяева, гости, почтенные господа и почитатели. Все вместе купаются в лучистых взглядах солнца, и никто не прогоняет никого с криками. Нет никакого противостояния, ни высоких, ни низких, ни твоего, ни моего. Мода на обноски тоже мода. Нью-Йорк, Париж, в фаворе, как всегда. И все восторгаются. Ах, какой чудесный праздник! Все возбужденно переговариваются и раз за разом пытаются поднять маму с кровати. Подними маму! Эй, откуда ты берешь горчичное масло? Оно в маминой комнате. Спроси у неё: Добавь мне в джин тростниковый сок. Дай маме тоже. Она будет джин? Скажет, выпью, только если эта микстура натуральная. Давятся от смеха и хихикают. Мама согласится. Отдай нам хризантемы, когда уедешь отсюда. Он получит австралийский паспорт, но вряд ли забудет нас, звонит каждый день. Один заботится о своей матери, другой о своей то есть заморский сын старшего и сам старший. Она тихо похрапывает. По-настоящему или притворяется, теперь никто не может понять. Кто-то пошел в комнату проведать и, застав ее спящей, на цыпочках вернулся обратно. Спит? Пусть спит. Да она все время спит. Не хочет ничего делать. Старший волнуется о чековой книжке. Каждый раз, когда нужна мамина подпись, приходится будить ее. Он вынужден просить Сида отнести сразу несколько чеков, чтобы она подписала. Нужно разумно вложить деньги, иначе они просто сгниют в банке. Но все это абсолютно ее не тревожит. Ее вообще ничего не тревожит. В том-то и беда. Бедняжка. С тех пор, как папа... Познакомь ее с голубоглазым. Нет-нет, оставьте ее. Скажи, что Максу здесь, и она встанет. Брось, называй кого угодно, она не встанет. Глубоко спит. Послушай, как храпит. Как будто свистит. Срочное объявление. Перед уходом, пожалуйста, заберите с собой поростку алоэ. Отдай мне хризантемы. Это будет лучше для моего здоровья. Закапай в ухо виски, вся грязь всплывет. Кто-то уже напился. «Маме закапали ушные капли?» «Ты обо всем заботишься. Мужчины считают, что это они. Разве он смог бы так без тебя?» «Я буду танцевать только при условии, что каждая леди станцует со мной по очереди. Это все будет продолжаться до утра?» «Скажи, Матхуд Судан хочет увидеться. Тогда встанет». «Она не встанет. Лежит и лежит». Дружище твои, Джалеби, полный восторг, но сандалии еще круч И страв безвредно. Сандалии и страв? Там живут в домах престарелых, нас тоже это ждет. В баке с водой нашли мертвую обезьяну, с тех пор привозят бислери Он пакистанец, и это точно не про травы. Ждёт и хорошо. Наши дети не будут так и нас заботиться. Даже если кто-то один и захочет, второй будет сопротивляться. А ты вот так хорошо ухаживаешь за своей матерью. Квартира на каком этаже? Танцующие пары смеются. во втором? Куда поставить хризантемы? Балкон-то малюсенький. Лифта нет. Так как тётушка будет ходить, то есть мать старшего? Будет потихоньку подниматься. А вот хризантемы, куда же ей еще пойти? Только с нами, мы в ответе за нее. То есть за мать старшего. Не все же слуги пойдут. Сами будем прислуживать, что уж. Ладно, другие родственники ведь тоже приходят, хоть какая-то помощь. Ага, чтобы подчистить всю еду в доме. Еще и друзей приводят. Когда приходят сюда, они часть семьи. А так, современные и свободные. Она из постели-то не встает. С чего бы ей спускаться по лестнице?» — о матери старшего. «Мой сын подарил ей такую красивую трость, но она отказывается, мать старшего». Дверь молчит. Непоколебимо. Все видит и слышит. А спина развернулась спиной. Трость лежит. Сид и сегодня показывал, какие трюки она исполняет. Но он не показал, что ее можно поднять и разложить в воздухе прямо, как будто это дерево. Но кто знает, какие идеи, когда и откуда могут прийти.